Глава 5 Кристофер Блейк. Когда за друзьями закрылась дверь, я скинул себе одежду, подхватил воздушную сдобу из пакета и, поедая ее на ходу, отправился в ванную комнату. Погрузившись в горячую воду с шапкой ароматной пены, впервые за последние несколько дней позволил себе расслабиться, а затем и вовсе задремал, откинувшись на бортик ванны. Проснулся, словно от резкого удара. Дурное предчувствие охватило меня, но я никак не мог понять, с чем оно связано. Видимо, проспал довольно долго, потому что пена уже растаяла, а вода остыла. Подхватив с полки полотенце, обернул его вокруг бедер и вышел в общую комнату. Судя по звукам, доносящимся из-за двери, в коридоре было весьма оживленно. Прислушался. Кого-то искали. Тревожное предчувствие не просто сигнализировало, Оно размахивало транспарантом и кричало, предупреждая об опасности. Краем глаза уловил свечение на тумбе. Повернув голову, непечатно выругался. «И почему я не проверил кошелек стервы на наличие магических следилок?» Свечение становилось все ярче, что свидетельствовало об использовании поблизости поискового артефакта. Скорее всего, обнаружив пропажу, богачка подала заявление в городскую стражу правопорядка и меньше чем через минуту они найдут украденную вещь в моем номере, а меня самого бросят в темницу. Черт! Вот я осел! Надо же так подставиться за два дня до отплытия в Витер! Даже если меня сейчас арестуют, и я признаюсь в краже, заплачу штраф и извинюсь перед аристократкой, немало дней будет потрачено на бюрократическую волокиту. Тогда я точно опоздаю на корабль, единственное средство сообщения между двумя странами а следующий будет лишь через два месяца. Порталы же на таких расстояниях не работают слишком далеко. В дверь требовательно постучали. «Городская стража, немедленно откройте!» «Ага, сейчас. Уже бегу, только трусы надену». Понимая, что даже этого сделать не успею, рванул обратно в ванную и закрылся на замок. В тот же момент дверь номера отворилась. Успел заметить в проходе фигуры двух стражей, за спинами которых маячил администратор гостиницы. К сожалению, меня тоже заметили. Пришлось наложить на дверь грубое защитное плетение. Я был уверен, что оно задержит стражей, но ненадолго. И только теперь я осознал, в какой заднице оказался. Уходя мыться, я не захватил с собой чистых вещей и сейчас стоял в одном полотенце перед окном, выходящим на городской проспект. «Окно!» В дверь требовательно замолотили, и не только кулаками. Контур заклинания начал распадаться под воздействием чужой магии. Распахнув окно, я выскочил на карниз. Стараясь не думать, что нахожусь на высоте третьего этажа, так быстро, насколько мог, двинулся в сторону примеченной ранее водосточной трубы на углу здания. Труба выглядела хоть и старой, но довольно прочной, а значит, должна выдержать мой вес. Едва начал спуск, в окне показалась голова одного из стражей. Конечно же, он меня заметил и выпустил парализующее заклинание, благо промахнулся. Подавив желание крикнуть стражу пару ласковых, я ускорился. Когда до земли оставалось меньше двух метров, решил спрыгнуть. Голые ступни коснулись мостовой, а задница мгновенно стала холоднее. Посмотрел вверх и чертыхнулся. Мое полотенце, зацепившись закрепление, крепление, повисло на трубе. И именно в этот момент из-за угла прямо на меня вышли две девушки в сопровождении пожилой леди, в которой я узнал покупательницу из книжной лавки. «Ах!» — прикрыла глаза ладошками одна из девушек. «Ох!» — повторила ее действие вторая. «Ого!» — а это уже прозвучало от пожилой леди. «Молодой человек, а номерок своего переговорника не дадите?» Кокетливо стрельнула она в меня глазками, игриво прикусив тонкую сухую губу. Сзади послышались крики стражей, призывавших задержать особо опасного преступника. «Прошу прощения, леди, в другой раз, я спешу». Прикрыв руками самое дорогое, проскочил мимо уже во все глаза пялившихся на меня девушек и любительницы дамских романов. «Ах, что-то дурно мне!» Обернувшись, я увидел, как пожилая дама, театрально приложив ладонь ко лбу, изображая обморок, упала прямо на руки преследовавшему меня стражу. Бедолаге ничего не оставалось, кроме как подхватить ее, не дав упасть на землю. Леди на секундочку приоткрыла глаза и подмигнула мне, а после обхватила стража за шею, продолжая разыгрывать свой маленький спектакль. Я воспользовался внезапной помощью и побежал прочь, не разбирая дороги, пугая своим видом редких горожан. Свернув в очередной проулок, увидел грузовой экипаж с открытой кабиной. Недолго думая, запрыгнул в него и прикрыл за собой дверь оставил только маленькую щелку для наблюдения. Стражи промчались мимо. Но радость моя была недолгой. Из лавки напротив вышли грузчики, неся кресло и еще какие-то предметы мебели. Если меня сейчас обнаружат, то или выгонят, в лучшем случае приняв за извращенца, или сдадут на руки стражам. Осмотревшись, заметил среди уже погруженных вещей довольно большой шкаф, на мое счастье, пустой. Выдернув торчащий снаружи ключ, спешно залез внутрь, закрывая себя на замок, и прислушался к происходящему снаружи. Все, это последнее кресло!» — послышался голос одного из грузчиков. «И приспичило же графине именно на сегодня доставку заказать. Нет бы после праздников. Что ей стоило подождать пару деньков?» — пробурчал второй. «Тебе, Вилли, грех жаловаться. В праздничный день оплата двойная», — довольно сообщил первый. «Ты разве не знал?» «Кстати, я уже как-то на неделе возил по тому адресу заказ, чаевых накинули в размере дневной выручки. Так что, если ты не хочешь, я сам отвезу, мне больше достанется». «Нет уж, я еду», — отозвался второй голос, и экипаж плавно двинулся в путь.